Глава вторая. Меня колотило от страха и паники. Поверить в то, что все это происходит со мной, было по-настоящему ужасно. Подумать только. Я, студентка первого курса, решаю пойти по короткой дороге и вместо того, чтобы как можно скорее оказаться дома, попадаю в плен. А тут ни горячего ужина, ни удобной постели, ни душа. Об интернете я вообще молчу. Тут... Где вообще это тут находится? Я вновь осмотрелась. Небольшая комнатушка с узким витражным окном. Низкая кровать с одним голым матрасом. У стены пустой деревянный книжный шкаф. И все. Прекрасно. Пробормотала я, в который раз пытаясь открыть дверь. Этот псих втолкнул меня сюда после девотского поклонения зеленому креслу. Не дал и слова сказать. Только запер с той стороны. Дверь вновь гулко звякнула за совом, будто издеваясь надо мной. Осмотревшись, не нашла ничего, чем бы можно было ее выбить. Ломать плечо крепкое дерево, из которого она была сделана, не хотелось. А вот свернуть шею... Я подскочила к окну, оперлась ладонями на высокий подоконник и влипла носом в разноцветное стекло, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Судя по высоте, этаж второй. За каменной высокой стеной, расположенной в десяти метрах, черное море из верхушек деревьев. Тот самый лес а может быть и какой-то другой. Боже, да где я? У нас же нет в городе средневековых замков, особенно таких, которые выглядели бы жилыми. Пошарив руками парами, не нашла и намека на ручку. Нет, но в моем случае было глупо надеяться на такой легкий побег. Этот ненормальный, кем бы он ни был, все предусмотрел. Я запустила руки в карманы короткой косухи. Ключи, пачка жвачки, телефон. Телефон! Работай, прошу! прошептала я, разблокируя смартфон. Он включился. Огорошил меня пятью процентами зарядки и полным отсутствием сети. Гадство! Я нажала на кнопку звонков. Только экстренные вызовы, сообщил мне телефон. Набрав 112, я прижала его к уху. Этот номер должен работать даже без сети. Должен. Но не работал. Я даже гудков не услышала. Перенабрала еще раз. И еще до того самого момента, пока смартфон грустно не моргнул экраном, после чего попросту выключился. «Да твою же...» – прошипела я сквозь зубы и, сжимая в руке бесполезный телефон, вернулась к окну. «Открыть не выйдет, значит, надо ломать. По виду стекло хрупкое, хватит нескольких крепких ударов. Да только чем бить?» Взгляд метнулся к зажатому в руке телефону, потом обратно к окну. Решение пришло быстро. Стянув себя куртку, Завернула в неё телефон и, замахнувшись, ударила по стеклу. Первый удар оно выдержало. От второго побежали еле заметные трещины. После третьего огромный кусок стекла вылетел на улицу и со звоном разлетелся о камни внизу. Испуганно вжав голову, я прислушалась к звукам за дверью. Но там было тихо. Затем выдохнула и ударила ещё несколько раз, выбивая большие острые осколки. «Порежусь. Несомненно, порежусь, а потом, возможно, разобьюсь или ноги сломаю». «Да, не самые радужные мысли при попытке побега». так оглянувшись, я кинула взглядом порядком поистрепавшийся и пожелтевший матрас. Не самая надежная вещь, но чем черт не шутит. От прохладного ветра в одной тонкой майке стало практически сразу холодно. Натянув на себя поцарапанную стеклом куртку, я кинулась к кровати. Кряхтя стянула матрас и потащила за собой к окну, шаг за шагом, шаг за шагом. Самым сложным во всей моей задумке было вытолкнуть его в узкое окно. Благо, время хорошо поработало. Убрала упругость. Матрас удалось немного свернуть и протолкнуть образовавшуюся дырку. Осколки стекла вспарывали его, вырывали какие-то перья. Спустя несколько долгих мгновений он с глухим ударом упал на камни. Я отряхнула руки, покрытые мелкими царапинами, и вновь направилась к кровати. Опираться о раму, из которой все еще торчали осколки, не было никакого желания. Дотащить каркас до окна стоило мне нескольких минут противного скрипа, от которого проснется даже мертвый, и сорванной спины. Последней было жаль больше всего. «Ну, Но... с Богом!» – прошептала я, забираясь на каркас и выглядывая в окно. Прыгать было страшно. «Но оставаться в этом месте еще страшней». Не знаю, что ждёт меня за этими стенами, но я найду, как добраться домой. А потом сдам этого полиции. Похищение людей ясным днём никому не должно сойти с рук. Стоило только высунуться по пояс, обхватить руками стены с той стороны, как дверь в комнату с грохотом распахнулась. Яркого света лунного серпа хватило для того, чтобы понять не только, кто стоит на пороге, но и то, что его одежда заляпана чем-то бурым. «Чем-то похожим на кровь!» «Александра, остановись!» Спокойно произнес мужчина, даже не предпринимая попыток шагнуть ко мне. «Конечно, самоубийца лучше не провоцировать. Да вот только я не умирать собиралась. И слушать его в мой план тоже не входило». «Я знаю, что ты никого не убивала». «Конечно, знаешь!» – не выдержала я. «Об этом было сказано несколько раз!» «Нам нужно поговорить». «Серьезно?» Я вновь обернулась, стоя на узком карнизе и чувствуя, как мне в правую полу попицу впиваются острые осколки из рамы. «Да у тебя одежда в крови, и сейчас ты пытаешься меня уговорить остаться тут и выслушать настоящего убийцу?» За моей головой пришли наемники из гильдии. «Ты в компьютер переиграл?» — мыкнула я, оценив расстояние до мужчины. «А потом до земли. Пожалуй, второй вариант, если не ближе, то желание. Александра». Не знаю, что он там хотел сказать, но я сиганула вниз. Сердце подлетело к горлу, мгновение полета показалось мне чуть ли не часами. В голове пролетела целая куча мыслей о том, какие травмы я могу себе нанести подобными трюками. А потом... Нет, черт побери, я не упала на выкинутый из окна матрас. Я попросту повисла в воздухе. Мамочки, да лучше бы я упала. Я с тобой не договорил послышалась самодовольно со стороны окна. И ты не уйдешь отсюда, пока я во всем не разберусь. Откуда отсюда? Прошипела я, наблюдая за расхаживающим передо мной мужчиной. В свете чуть ли не сотни зажженных свечей я, наконец, могла его рассмотреть. Высокий, подтянутый, загорелый, не накачанный, как Влад из параллельной группы, но видно, что сильный, жилистый. Темные волосы, зеленые глаза, нос с горбинкой. Если бы не трёхдневная щетина и сама ситуация, я бы назвала его красавцем. Из одежды тёмные штаны из плотной ткани, просторная светлая рубашка на шнуровке спереди, белая ткань перепачкана запекшейся кровью. Как мы уже выяснили, чужой. О том, что меня в просторный освещенный зал притащили по воздуху, я предпочитала не думать. В моей голове попросту не укладывалось ничего из происходящего. И это сводило с ума. Александра. Сейчас вы находитесь в замке изумрудного трона. Это средоточие силы, которая подпитывает подчиняющиеся земли. У меня два вопроса. Перебила я его, хотя вопросов на самом деле было куда больше. Не так давно ни о каком учтилом Тоне в общении не было и речи. С чего такие перемены? И еще, какой сейчас год? Страна, город? Сколько времени, в конце концов? Негодяй, который так и не назвал своего имени, окинул меня удивленным взглядом, Задержался на одежде. «Откуда вы, Александра?» «Тут принято вопросы игнорировать?» – вспылила я, вскакивая с жесткой лавки, на которой сидела. «Спасибо, что хоть не связали в этот раз». «Хорошо, отвечу на них», – кивнул похититель, который уже меньше походил на психа. «Об не могло быть речи, ведь я полагал, что вы убийца. Что касаемо второго вашего вопроса, Александра, сейчас идет 1053 год с восхода Союза Семерых». «Эти земли принадлежат изумрудному трону, но у них ходят несколько королевств и княжеств, такие как...» «Это шутка, да?» – выдохнула я, глядя на мужчину. «Мне нужно позвонить родителям». «Что сделать?» «Вот тут уже я себя дуры начинала чувствовать. Если это не розыгрыш, получается, что я не в России? Даже не на нашей планете? Или не в нашем мире?» «Да нет, что это за фигня?» Также не бывает, точнее, бывает, но только в сказках. Но я ведь не в сказке. Но если допустить, просто допустить мысль, что я действительно каким-то образом попала в другой мир, то все резко становится на свои места. И мужик, который видит мой образ в кресле, и поклонение этому самому креслу, тьфу ты, трону, а потом и левитация. Черт, если в этом мире существуют дни недели, то сегодня точно понедельник. Александра? «Вы меня слушаете?» «Честно?» – выдохнула я, поднимая глаза на похитителя. «Нет. Я только что осознала, что попала в другой мир. Если это не какой-то изощрённый пранк, конечно...» «Кто?» «Розыгрыш!» – буркнула я, проводя рукой по взлохмаченным волосам. «Это не розыгрыш», – сказал он. «Хотя так бы сказал любой, кто решил разыграть. Я могу вам доказать». «Что?» Сформулировать вопрос я не успела. Мужчина выставил перед собой руку и крутанул пальцами. Воздух закрутился в белый вихрь, медленно превращаясь в миниатюрный ледяной меч. «Вы очень удивились магии», – произнес он, наблюдая за мной из-под бровей. «Могу предположить, что никогда ранее с ней не сталкивались». «Можно?» – Не невпопад спросила я, указав пальцем на стеклянную модельку меча. «Да». Похититель протянул мне ладонь. Я опасливо шагнула к нему навстречу, схватила предмет и закусила губу. Он был настоящим. Самым мать его настоящим. Материал напоминал пластик, но это был не он. Более того, оружие оказалось острым. Это я поняла, когда проколола им случайно палец. «Аккуратнее, Александра. Чаще всего оружие покрывают ядами. Никогда не хватайтесь за лезвие голыми руками». Со странной усмешкой на губах произнес он. Я испуганно отпрянула. Миниатюрный меч выпал из моих рук, со звоном упал на камни пола и... Растворился. «Как?» – я вскинула взгляд на мужчину. «Как это возможно?» «Я защитник изумрудной ведьмы. Мне под силу не такие вещи». Будничным тоном известил меня... Нет, ну точно псих. «Скажите, с какой целью вы прибыли?» «Домой шла», – упавшим голосом ответил я. «И хочу туда попасть». «Если вы уж решили, что я никого не убивала, значит, я могу идти, да? Как мне вернуться? Пожалуйста!» «Сожалею, но я не имею ни малейшего понятия, почему вы тут», – покачал головой мужчина. «О, кажется, я не представился. Велидар Арне, прошу прощения, что напугал». Икнув, я пожал протянутую психом ладонь. «Напугал он меня? Как же? Больше всего пугала складывающаяся вокруг меня ситуация». Даже встреча с клинком у горла уже не казалась такой страшной, если подумать. А подумать, и как хотелось. Велидар, я подняла глаза. Я хочу вернуться домой. Я пока не осознала, что произошло, и лучше не осознавать. Это какая-то ошибка, если не помешательство. «Вас показал мне изумрудный трон», – произнес мужчина. «И с этой проблемой нужно идти к нему». «Точнее, к тому, кто на нем сидит, да?» Я нервно провела рукой по щеке. «Кто вас тут главный? С кем нужно поговорить?» «Изумрудная ведьма, которая правила этими землями, мертва. Огорошил меня откровением в Лидар. Я полагал, что это вы ее убили, но ошибся». «Прекрасно! И что мне теперь делать?» Голос дрогнул, выдавая меня с потрохами. «Я найду убийцу, а после будет избрана новая изумрудная ведьма». Я слышала горечь в голосе этого Арне. «Земли без ее силы погибнут». «То есть мне нужно ждать?» прошептала я, понимая, к чему клонил этот мужчина. «Именно. Другого выхода нет».